Эпилог. Ну, как она? Александр встал, увидев доктора, выходящего из операционного блока. Он несколько часов провел в этом ужасном коридоре, сходя с ума от беспокойства. Никогда раньше не замечал, как угнетают белые стены больницы. Здесь будто все пропитано тревогой за жизнь близких людей. Все прошло хорошо, устало сказал доктор. Мне можно к ней? Пока нельзя. Скоро мы переведем ее в палату, и там вы сможете ее увидеть. «А моя дочь?» Доктор улыбнулся тепло и беззаботно. «С девочкой все в порядке. Три восемьсот, пятьдесят сантиметра. И мама, и ребенок чувствуют себя отлично. Все хорошо, не переживайте». «Спасибо, доктор». Давыдов снова опустился в кресло. «Дочь! У него родилась дочь! Он был так же счастлив, как в тот момент, когда Марина сказала ему «да». Как же давно это было!» Прошло три года с тех пор, как Маша сделали операцию. Операция прошла успешно, и девочка чувствовала себя хорошо. Она даже смогла вернуться в школу, завести себе друзей и поступила в художественную школу, о которой мечтала столько лет. Бывшего мужа Марины осудили на 10 лет лишения свободы. Адвокат на суде пытался доказать, что действовал Виталий в состоянии аффекта и вообще имел психическую нестабильность. Но суд не принял этого внимания. Выяснилось, что Смирнов узнал об операции дочери от матери Марины. Он звонил ей несколько раз, умоляя позволить встретиться с дочерью. Но теща была непреклонна. Она лишь обмолвилась, что девочку готовят к операции в очень хорошей клинике, и ей нельзя нервничать. А дальше было дело техники. Больниц, в которых проводились подобные операции, не так уж и много. Поскольку Виталий был осужден, развели их с Мариной довольно быстро, и вскоре Давыдов сделал ей предложение. Свадьбу сыграли так, как и рассказывали матери Александра, когда притворялись перед ней супругами. Вероника Альбертовна так никогда и не узнала, что Марина и ее сын на самом деле поженились совсем недавно. Зато было счастливо узнать, что у нее есть внучка Маша. Марина рассказала ей, что Маша на самом деле ее дочь от первого брака. Новая бабушка души не чаяла в девочке, заваливала ее подарками и всячески баловала. А через год вероники Альбертовны не стало. Сильная духом женщина так и не смогла победить страшную болезнь рак, но она умерла в кругу семьи, рядом с ее любимыми детьми и внучкой. Вынырнув из воспоминаний, он набрал номер Маши. «Папа!» – голосок девочки, как всегда, заставил его улыбнуться. «Как мама! Есть новости?» «Есть! У тебя родилась сестричка!» Марина держала на руках крошечный сверток и улыбалась. Она никак не могла налюбоваться на своего маленького ангела. В дверь постучали. «Войдите!» — сказала счастливая мать, не отрывая взгляда от малышки. В проеме дверей показался букет из белых роз просто немыслимого размера. Александр вошел в палату и с нежностью посмотрел на жену. «Привет!» — сказал он. «Привет!» — ответила она, счастливо улыбаясь. «Можно мне ее подержать?» — волнуясь, спросил Давыдов. «Конечно!» Бесконечно бережно мужчина взял малышку на руки, осторожно прижал ее к себе, жадно всматриваясь в крошечное личико. «Она такая красивая!» – прошептал он и посмотрел на жену. Впервые она увидела в глазах мужа слезы. «Ее зовут Вероника», – тихо сказала Марина. Александр снова посмотрел на дочку. «Здравствуй, Вероника!» – улыбнулся он.